Но когда повествование подошло к кульминационному пункту, он запнулся, не в силах больше скрывать свои чувства под маской бездушной объективности наблюдателя. Финн же избавил его от дальнейших подробностей, неожиданно подняв руку и проговорив насмешливым колючим голосом. «Благодарю вас!» «С меня довольно!» «Вы собирались рассказать, как вы переспали с этой женщиной?» Харлоном овладел гнев. Слова Финджи буквально соответствовали истине, но тон, которым они были сказаны, делал все происшедшее грубым, непристойным и, хуже того, просто пошлым. А в его близости с Нойс не было ничего пошлого. Однако у Харлона было заранее заготовлено объяснение странному поведению Финджи, его беспокойным расспросом и неожиданному отказу дослушать донесение до конца. Финн ревновал. У него были свои виды на Нойс, да не вышло. Гнев перешел в торжество. Как сладок вкус мести. Впервые в жизни Харлона появилось что-то более важное, чем беззаветное служение идеалам вечности. Финн же придется ревновать и впредь потому что Нойс и Харлан всегда будут принадлежать друг другу. В состоянии радостной приподнятости Харлан решился высказать просьбу, с которой прежде собирался обратиться, благоразумно переждав несколько дней. «Я хочу просить разрешения на союз с женщиной из времени, сэр». Эти слова вывели Финджа из задумчивости. — Снойс Ламбенд, если я верно вас понял. — Да, вычислитель. Поскольку вы возглавляете этот сектор, то моя просьба рано или поздно попадет к вам. Харлан был доволен, что его просьба попадет к Финджи. Пусть помучается. Если он сам мечтает о союзе Снойс, ему придется заявить об этом во всеуслышании. И тогда харланд сможет потребовать, чтобы Нойс предоставили право выбора. Вот когда он окончательно насладится своим торжеством. Ну, разумеется, в обычных обстоятельствах техника и думать не смел о том, чтобы встать на пути вычислителя. Но харланд был уверен в поддержке Твиссела, а Финджи, по сравнению с Твисселом, просто мелкая сошка. Однако Финджи остался невозмутим. «Мне сдается» что вы без разрешения уже вступили в противозаконную связь с этой женщиной». харланд покраснел и принялся неуклюже оправдываться. Инструкция настаивала на том, чтобы мы с ней длительное время оставались одни. «Поскольку ничто из происшедшего специально не запрещалось, я не чувствую за собой никакой вины». Он лгал. Сознание вины неотступно преследовало его. И по лицу Финджа было видно, что вычислитель знает об этом и забавляется сложившейся ситуацией. «Не забывайте, что скоро там произойдет изменение реальности. В таком случае я буду просить разрешения на союз с мисс Ламбент в новой реальности». «Какая чудовищная самоуверенность!» «Я бы вам не советовал. Что вы знаете об этой реальности?» А вдруг мисс Ламбент окажется замужем или утратит свою красоту? Я даже могу сказать вам точно, в новой реальности вы ей не будете нужны. Она даже не поглядит в вашу сторону. Харла нахватила тревога